3.11. Крещение Литвы и крещение Перми при Дмитрии Донском. Как отмечает Карамзин, при Дмитрии Донском произошло два массовых крещения народа. А именно была крещена Литва и была крещена Пермь. Далеко не при каждом русском великом князе происходят крупные массовые крещения целых стран и народов. А именно при Владимире Великом была крещена Русь а при Дмитрии Донском Пермь и Литва. Других подобных примеров в русской истории нет. Отметим, что летописная Великая Пермь – это вовсе не современная Пермская область, как нас уверяют историки, начиная со времен Романовых, а обширные пространства Северо-Западной Европы, включая, например, Германию. А в современной Пермской области название Пермь появилось лишь в конце XVII века. Смотрите нашу книгу «Библейская Русь». Примерно то же самое следует сказать и о летописной Литве. В русских летописях громким именем Литва называли отнюдь не небольшую область на месте современной Литвы. Так именовали огромные пространства Центральной Европы и часть Восточной, включая Белоруссию. Старая столица летописной Литвы – город Смоленск. Смотрите нашу книгу «Библейская Русь». Поэтому... Крещение Перми и Литвы в эпоху Дмитрия Донского – это фактически крещение всей Европы. Ни много, ни мало. Что прекрасно соответствует нашей реконструкции, согласно которой именно при Дмитрии Донском, то есть Константине Великом, было принято христианство во всей Великой Монгольской империи. Отметим, что история крещения Литвы весьма напоминает крещение Руси при князе Владимире. Литовский князь, как и Владимир, женится на дочери христианского государя, после чего крестит свой народ, причем иногда насильно. Подчеркивается массовость крещения. Одновременно крестились толпы людей. Вот что пишет Карамзин, рассматривающий данное событие как переход Литвы в католичество. Тем не менее, он употребляет именно такие слова. Крещение Литвы. Мы цитируем. Крещение Литвы. В сие время Литва была уже в числе держав христианских. Ягайло в 1386 году женился на Ядвиге, дочери, короля Людовика. Считается, что польского и венгерского. Принял веру латинскую в Кракове и крестил свой народ волею и неволею. Чтобы сократить обряд, литовцев ставили в ряды целыми полками – Священники крапили их святою водою и давали им имена христианские. на Древний огонь перунов угас навеки в городе Вильне. Святые рощи были срублены или обращены в пепел. И новые христиане славили милость государя. конец Под 1389 годом Карамзин сообщает. Важнейшим происшествием для церковной истории сего времени было обращение пермян в христианскую веру. Надучи. Убежденные мудрым учением Стефана, ну, Стефана Пермского, крестившего Пермь, жители целыми толпами крестились и вместе с ним сокрушали идолов. Надучи. Пишут, что главными идолами народа Пермского и Обдорского были Воипель и так называемая Золотая Баба, или каменное изображение старухи с двумя младенцами. Конец Кстати, не о знаменитой ли капиталистской волчице с двумя младенцами Рамулом и Ремом идет тут речь. Смотрите рисунки 331 332 Смотрите подробности в нашей книге «Начало Рыденской Руси». Там, в частности, показано, что некоторые якобы античные мифы называли капиталистской волчицей женщину. Нашему отождествлению Дмитрия Донского с Константином Великим хорошо отвечают и следующие обстоятельства. Историки отмечают тесные церковные связи с Грецией и Иерусалимом в княжении Дмитрия Донского. Считается даже, что Иерусалимский патриарх был поставлен посредством русского золота. Таким образом, сохранились свидетельства вмешательства русского великого князя Дмитрия Ивановича в церковные дела Востока. Но ведь именно про Константина Великого... И про князя Владимира известно, что они принимали самое активное участие в церковных делах. В частности, в Царьграде и в Иерусалиме. Что, как мы показали в наших работах, по сути одно и то же. Карамзин пишет. Между достопамятностями Дмитриева времени должно заметить частые путешествия греческих духовных сановников. Особенно из Палестины в Москву. В Натуче. Знаменитейший из них был иерусалимский архимандрит Нифант, который посредством золота, вывезенного им из России, достиг патриаршества. Конец статьи.